Дома я обратилась с вопросом к Виктору Владимировичу. «А как вы думаете, почему этот Алексей, если принять точку зрения, что убийца именно он, затеял охоту на вас? Только потому, что боялся расследования? Может, он боялся мести? Нет, не думаю. Первые покушения на вас начались ведь еще до того, как вы задумали доказать невиновность отца. Да. Быть может, там, на практике, вы стали свидетелем чего-то, что могло вывести Петрова на чистую воду? «Ведь если бы он был чист, зачем бы ему затевать такую эпопею со всеми этими братками? Тут явно что-то нечисто». «Ничего не могу припомнить. Может, вы просто не обратили внимания?» «Может быть». «Тут есть еще одна загадка». «Какая?» «Кто тогда прострелил ногу Алексею Петрову? Оплошность, допущенная своими же, или собственная инициатива?» «Собственная инициатива стрелять по своей же ноге?» – удивился Светин чтобы заполучить алиби. А может, и что-то еще. Я задумалась. Мне пришла в голову одна идея, и я предложила. Послушайте, а что, если мы снова совершим паломничество к реке Челымке? Вы покажете мне место, где в Петрова, по его словам, стреляли. Может, я что-нибудь смогу сказать по этому поводу? Посмотрим у места преступления. Все с новой точки зрения. Как вам такая идея, Виктор Владимирович? Я готов на все, лишь бы прекратилось это безумие. Вот и отлично. Тогда собираемся.